Глава 22. О чем ты шади? Негромко спросила Аскаль, когда мы устроились более-менее тесным кружком. Что именно мы должны решить? Как быть дальше? Ответила она. Со Скером все просто, он нашелся. Вам этого достаточно? Братья переглянулись, потом Энкиль медленно кивнул. Я уже говорил, мы опасались, что Ларси хочет использовать его. Посадить на трон и править от его имени. — Раз это не так, то... — Что, простите главного советника под дело Фергия? Нет, — ответил Аскаль, — ты не жила в дворце Шади, ты не поймешь. Но будь уверена, окажись я или Инкиль немного слабее духом, не сдружись мы еще в детстве, нас ждала бы именно такая участь. Не место советника, нет, золотой трон. Вот только какой ценой? Я понимал, что он имеет в виду. Ларси постарался бы воспитать удобного наследника — Сына Рашудана от жены нельзя наречь своим именем, но можно сделаться для него целым миром, заставить смотреть себе в рот, а когда подойдет время, усадить на трон и подсказывать правильные решения. Если бы наши матери еще до нашего рождения не вцепились друг другу в волосы, выясняя, которые из них больше по нраву Рашудану, а потом не сделались лучшими подругами, то мы могли бы даже не встретиться, сказал вдруг Энкиль. Дворец большой, можно не видеться не то что неделями, годами. Сдается мне, эти лучшие подруги делали все, чтобы новые жены у Рашудана не заживались. Пришло мне на ум. А может, и дети тоже. И дело вовсе не в проклятии, а в давнишнем союзе молодых женщин, понявших, что поодиночке им во дворце не выжить и не спасти сыновей от других таких же жен Рашудана. Двое — это не две дюжины». Двое еще могут договориться, поделить проклятый золотой трон и не поубивать друг друга, что Энкиль со скалем и сделали, не дожидаясь смерти отца. Что поделать, нравы здесь именно такие. Или ты убьешь, или тебя убьют, и я никогда не согласился бы жить во дворце, где нельзя и шагу ступить, не проверив, нет ли ловушки, не скрыт ли яд в напитке, не отравлена ли книга или одежда. Без Ларсия все пойдет кувырком, этого вы осознаете? спросила Фергия. Да. «Только поэтому он до сих пор жив», — ответил Анкили, брезгливо скривился. «Придется терпеть его еще долго. Он много знает, только не горит желанием делиться своими знаниями». «Ну почему же Искеру он обучал?» — коварно сказала она. «Искер — сейчас сущий ребенок», — вздохнул скаль не обращая внимания на гневный взгляд Аратаны. «Он сможет стать главным советником, только если не останется ни единого претендента на это место. А у нас и обычных советников хватает. Пускай не таких сметливых, как Ларсий...» Но не вовсе безмозглых. Я и не желал этого места, выговорил Искер. Я сказал, почему. Так может, если бы узнал, что братья не собираются резать друг другу и тебе глотки передумал бы? Спросила Ферги. Нет, помотал он головой. Даже так. Все равно я чувствовал, во дворце мне не место, но я сам не знал, чего хочу, пока не встретил Тану. Тогда понял. И чего же? Негромко осведомился Инкиль. Свободы был ответ. — Вот такой, — старший брат обвел рукой окружающий пейзаж, — ходить за верблюдами и лошадьми, подчиняться женщинам, не видеть ничего, кроме пустыни? — Почему это ничего? — возмутился Искер. — Скоро мы двинемся в Саванну, а может еще дальше, потому что нам нечего делать в Адмаре. Ну, хотя бы ближайшие несколько лет. И я не простой погонщик, я зять Шиди. Пускай я еще плохо умею сражаться, не очень-то силен и вряд ли сумею поймать дикую лошадь, Зато знаю много языков, хорошо помню карты и твердо заучил движение звезд. Я не бесполезный груз в этом путешествии. Бесполезный я бы брать не стала, вставила Иротана. Она немного успокоилась и теперь лишь крутила в пальцах нож время от времени на всю длину, вгоняя его в твердую землю. Ему Аме сказала, Искэ годится, иначе разве разрешила бы мне взять его в мужья? Не все мужчины родились воинами, но это ничего воинов найти легко а таких которые хорошо умеют думать мало я думал у вас женщины за всех думают не удержался я так и есть не поняла она насмешки но это разное мы знаем куда и когда идти с кем торговать а иногда нужно другое то чего мы не видим за горизонтом и никогда не увидим потому что мы дети пустыни и здесь наше место зато мы хорошо чувствуем хорошее дело или дурное и Аратана перевела дыхание Искэ совсем ничего не видел, даже пустыни, но зато его многому выучил тот человек. Даже от дурных людей бывает хорошее, вот так и вышло. И теперь мы сложим то, что знает Иске, и то, что знаем и чувствуем мы, и получится хорошо для всего племени. Понятно, я говорю? Вы так смотрите, словно у меня выросли ослиные уши». «Мы просто немного удивлены», — сформулировал Аскаль, «таким деловым подходом у столь юной девушки». — Я-то думал, ты украла Искера из дворца, потому что вы полюбили друг друга. — Конечно, как же иначе? — удивленно сказала Эйротана. — Зачем мне нелюбимый мужчина, даже если он умный? — Окажись, Искер глупым, ты не стала бы его выручать? — не отставал Аскаль. — Это ты глупый, — снисходительно сказала ему девушка. — Совсем ничего не понимаешь. Наверное, еще никого не любил. Аскаль не нашелся с ответом. — Значит, возвращаться ты не намерен? — спросил зачем-то Энкиль, и Эскер лишь покачал головой. — Зачем? — Я нашел свою дорогу. С вами мне больше не по пути. — Только очень жаль, — он криво улыбнулся, — что вы раньше не говорили со мной. — Вот так. У нас не было умного наставника, — мрачно сказал Аскаль. До всего доходили своим умом. Все могло пойти иначе, если бы... «Только не начинайте про то, что могло бы случиться, если бы у бабушки была борода», — не выдержала Ферги. «Ну да, ее звали бы дедушкой, но вам от этого не легче. Вы нашли брата, так? Он жив, здоров, вполне доволен жизнью. Жена его вроде бы не обижает. Не обижает же? Ну вот. Вам еще что-нибудь от него нужно?» Братья молчали. «Ах, да, как я могла забыть», — протянула она. «Золотой трон». — Если Искер поклянется кровью, что никогда ни он сам, ни его потомки не станут претендовать на него, вам этого хватит? — Да, — обронил Анкиль, но Аскаль сказал вдруг, — а что, если никого другого не останется? Что, если мы с тобой погибнем раньше, чем успеем дать жизнь наследникам? Бесхозным Адмар не останется, ведь дальних родственников у нас как песка в пустыне, но... Ты прав, после долгой паузы согласился Энкиль, — не нужно клятвы, достаточно слова. Можно дать клятву с условием, подсказала Фергия, что потомки Искеры смогут занять золотой трон только если никого из вас и ваших прямых наследников не останется в живых. Но вы тут же скажете, что это прямой путь к охоте на вас и ваших гипотетических потомков, хотя зачем бы это свободному Бардазину и его предполагаемым более чем свободным детям? Впрочем, если не он сам, так другие желающие найдутся, оправить от имени Рашудана ребенка распространенная практика, не так ли? — Да уж, куда ни ступи всюду за Невесело усмехнулся Энкиль. — И не угадаешь, чем отзовется сказанное слово. Мы думаем, как сделать лучше, надежнее, чтобы не навредить себе, чтобы спокойно отпустить Эскера бродить с его новой семьей, а самим заняться адмаром, но... — Все сказанное может однажды обернуться против вас, — подтвердил Ферги. Иногда лучше хранить молчание и позволить событиям развиваться самим по себе. — И что же ты предлагаешь? «Отправляться по домам», — ответила она. «То есть у Искеры дом теперь там, где он сам, вернее, там, где его жена, а нам пора обратно в Адмар?» «Днем не выйдет», — я сделал выразительную паузу. «Ну так мы еще и разговаривать не закончили. Пока то да все, пока пообедаем, уже и до заката недалеко. Вы ведь ночью пойдете», — обратилась Фергия к Аратане, и так и внула. «Ну вот, и мы так поступим». «А как вы сюда попали?» — сообразила вдруг спросить бардозинка «Кругом нет следов, у вас нет лошадей и верблюдов, и...» Я не улыбнулась Ферги. «Но знаешь, кое-чего я так и не смогла понять». «Чего же? Откуда взялись две дюжины ложных следов, ведущих прочь от Адмара? Это не ты наколдовала, в этом я уверена, ни Ари Мара, она ничего подобного не умеет, ни какой-то из базарных кудесников. Кто же мог сотворить подобное?» «Я дочь пустыни», — ответила Эротана, вздернув подбородок. «Я попросила, она помогла». «Что ж ты раньше не попросила?» — удивилась Фергия. «Когда тебя брали в плен? Не успела?» «Не успела», — после паузы согласилась девушка. «А потом мне заткнули рот, а еще позже дали зелье, чтобы спала наяву». «Разве просить нужно непременно словами?» — не отставала Фергия. «В одной старинной легенде сказано, что караванщик бросил в пустыне ребенка...» которого родила в пути рабыня. Тот, конечно, еще не умел не то что говорить, а даже ползать, однако, когда солнце стало сжечь его, взмолился о помощи к матери пустыни, и та укрыла его от палящих лучей у подножья бархана, а еще прислала недавно ощенившуюся самку пустынного падальщика, чтобы та накормила дитя. Знаешь эту историю? Эра Тана посмотрела на нее злее того самого пустынного падальщика. «Неужели нет?» — продолжала Ферги. Когда ребенок подрос, мать пустыни научила его искать и добывать воду, показала все до единого оазисы, а потом открыла путь дальше на юг, в Саванну, и попросила ту заботиться о ребенке, то есть уже подростке, как о родном племяннике. Там он научился охотиться, ловить и приручать диких лошадей, но сердце его осталось с матерью. К ней он и возвращался снова и снова. «Никогда не слыхал этой истории», — подал голос Оскаль. «Мне Аримара рассказала, когда я ее как следует напоила», — ухмыльнулась Ферги. «Похоже, эту легенду даже у бардозинов начали забывать или нарочно замалчивать. Либо же Эра Тана не говорит правды. Не может же она не знать, что речь в этой легенде идет о ее прародительнице». «Ты же говорила «он», — удивился Искер. «Ну да, ребенок, подросток, неважно какого пола». Это была девочка, от которой и пошли бардазины, дети пустыни и племянники Саваны. «Говорят», — добавила Фергия, — «отцом их был пустынный ветер. А может, какой-то дух. Но мало ли что болтают. Скорее уж им стал воин настолько сильный и умный, что дочь пустыни позволила ему кочевать бок о бок с собою». «Может, за столько лет пустыня разучилась слышать мысли?» — любопытно спросил Аскаль. Правда, тут же оглянулся на окружающий оазис пески и добавил. «Не в обиду будет сказано, я просто ничего не знаю об этом, вот и задаю глупые вопросы». «Она все слышит», — сказала наконец Аратана. «Но помогает только тогда, когда считает человека достойным помощи. А я была жалкой. Я опозорила свой род, так глупо угодив в плен. Вот почему она не отозвалась мне в ту минуту. Мне нужно было на своей шкуре узнать, что бывает со слишком беспечными бордозинками. Но потом она все-таки помогла, верно?» — кнула свою Ферги. «Да», — нехотя созналась девушка. «Хотя я уже не надеялась. Алимара указала нам, куда ушел караван Муаме, но она не могла дать ни лошади, ни верблюда. У нас было совсем мало припасов и воды, и мы не смогли бы нагнать караван. Алимара сказала нам идти к белой ведьме, потому что Муаме наняла ее искать меня, и мы пошли. Долго шли. Иске совсем не умеет ходить по песку. А меня, судя по всему, именно тем вечером не было в оазисе». Фергия с досадой стукнула кулаком по колену. «Нет, ты была у себя», — сказала Яротана. «Мы видели, как светится огни твоего дома. Я хотела идти, если Муаме доверилась тебе, значит, нам ничего не угрожает, но иск не хотел. Боялся, что это ловушка, что нас выманят на свет, как песчаных ползунов, и схватят. Ему ничего не будет, разве что накажут, а меня убьют сразу», — так он сказал. «Но я в самом деле так полагал», — негромко произнес Искер. Я сразу подумал, что мой наставник, когда я исчезну, не пожелает поручить поиски придворным чародеям. Значит, наймет кого-то со стороны, а о ком в последние месяцы говорят непрестанно. Верно, о белой ведьме. «А как же Аримара?» — спросил я. «Неужели она отправила бы вас в ловушку?» «Будто колдуне сложно одурманить старую женщину», — парировал он. «Да, бордозины были в Адмаре, мы слышали о них, когда прятались в Нижнем городе, но и только...» Мы не знали даже, была ли это в самом деле мать Аратана или кто-то случайный. Значит, скорее всего, в проклятом оазисе нас ждала ловушка». «Но мы и не заходили в него слишком далеко», — добавила девушка. «Только передохнули в роще и решили идти дальше. Сколько сможем. А если умрем в дороге, что ж, мать пустыни примет нас в свои объятия, и мы станем ее частью, и будем по-настоящему свободными». «Да-да, когда-то я слышал рассуждение о пути достижения полной свободы путем отказа от всего материального, в том числе собственного тела», — проворчала Фергия. «Однако те, кто говорил об этом, что-то не торопились растворяться в объятиях вечности». Я же подумал, неужели действительно сама пустыня откликнулась на просьбу девушки? Или все-таки... «Что ж, с этим все более-менее ясно», — перебила мои мысли Фергия. «Продолжим». — Верно, я поняла, что в ближайшие годы вы в Адмар не вернетесь. — Решать, Муаме, — тут же ответила Аратана. Но даже если сама она придет сюда, то мы нет. Иске еще нужно научиться жить по-нашему. — В дороге приспособлюсь, — буркнул он. — Не все можно узнать в пути, — парировала она. — Придется пожить на месте, не знаю сколько, но это не важно, торопиться некуда. Искер молча кивнул. — А вам придется как-то продолжать сосуществовать с Ларсием, — протянула Фергия, глядя на его старших братьев. — Что сказать ему насчет Искеры, я примерно знаю, только посоветуюсь еще с Ирихтарой, уточню кое-какие подробности. Главное, что искать он воспитанника не будет. — Очень надеюсь, что Ларсий заболеет от тоски по упущенным возможностям и умрет, и мне не придется резать ему глотку, — мрачно произнес Энкиль. — Зарезать это всегда успеется, — отмахнулась Фергия. — Пока он все равно необходим, но на вашем месте я бы поискала ему замену. Время еще есть. А то этот тип, конечно, радеет о благе Адмара, но очень уж своеобразно. — Я даже могу его понять, — сказал я и пояснил, увидев недоуменные взгляды братьев. — Ларси всю жизнь отдал Адмару. Если я верно понял, без его хитрости, изворотливости и ума вашему отцу пришлось бы намного тяжелее. Его ведь не рассматривали в качестве наследника, верно? «Но почему же? Он был далеко не первым в очереди, но всякое случается», — пробормотал Аскаль. «Вот оно и случилось», — подвела итог Ферге. «Остальных убрали, его посадили на трон. И подумайте о том, что если бы не Ларси, сейчас рядом с вашим отцом мог бы оказаться кто-нибудь похуже. А может, его уже не было бы в живых, а на троне с детских лет сидел бы кто-то из вас». «Вы несколько минут назад говорили, рассуждать о том, что случилось бы, если б все пошло не так, а иначе глупое занятие», — поддел я. «Я просто логически завершила мысль о скале», — вывернулась она. «Но вы правы, веришь, гадать смысла нет. Все уже стало таким, каким мы его видим. Можно, конечно, покопаться в причинах и предпосылках, чтобы поупражнять ум, но у нас ведь иная задача, не так ли?» «И какая же именно?» — настороженно спросил Анкиль. «Думаю, вам нужно наладить отношения с Ларсием», — брякнула Фергия и братья Анимеля. «Ну нет уж», — выговорил наконец Инкиль. Ему явно не хватало слов. «Ну нет! Даже если бы мы этого захотели, ему-то какая выгода с нами общаться», — более связно высказался Аскаль. «Мы уже непослушные мальчики, из которых можно вылепить все, что заблагорассудится. А ему нужен именно такой... Что ж...» «Ларси не так уж стар, он вполне может выбрать еще какого-нибудь ребенка и воспитать себе наследника. Только не к нашим братьям, если вдруг на свет появится еще кто-то, не тем более к нашим детям он не приблизится, обещаю», — добавил Анкиль. «Наследник-то ему определенно нужен», — задумчиво проговорила Фергия. «Вот только воспитывать очередного неразумного мальчишку начинает, считай, с пустого места. Нет, на это у Ларси времени может и не хватить». Значит, этим наследником должен стать ты, Аскаль Шадан. На этот раз дара речи лишились все. Нет, я уже немного привык к вывертам мысли Фергии, но и меня проняло. Да ты в своем ли уме, шади, полголоса произнес Аскаль, покраснев от гнева. Чтобы я по доброй воле согласился иметь дело с этим шакалом? А у тебя что, выбор есть? Невозмутимо ответила она. Если мне не изменяет память, а она не имеет такого обыкновения, ты собирался стать именно что советником при старшем брате. Но готов ли ты к этому? Хорошо ли знаешь всех придворных, их помыслы и чаяния? В достаточной ли мере разбираешься в хитросплетениях интриг? Спрошу даже так. Все ли эти интриги ты в состоянии распознать? Ты ведь еще очень молод, тебе попросту не хватает опыта. Воцарилось молчание, которое вдруг нарушило эра Тана. Шади говорит правильно. — О чем ты? — вскинулся Искер. — Ты же согласна была, что Ларси... Я знаю, что это отродие змеи и жаба, перебила она. Но он тебя многому научил, разве нет, Иска? У него в голове, как у жабы, спрятан драгоценный волшебный камень. Если просто убить жабу, он растворится без следа, а если хорошо с ней обращаться и кормить как следует, то ты получишь камень, когда жаба умрет. — Жабы живут не очень долго, — пробормотал Анкиль. «А змеи подольше», — мрачно добавила Скаль, «Вдобавок они хитрые, стоит зазеваться, вонзят ядовитые зубы тебе в руку». «Ну так не зевай», — сказала Фергия. «Не думал же ты, будто должность главного советника — это так, лежать возле фонтана и есть сладости». «Нет уж, дело это тяжелое и нервное, в особенности, если Рашудан сам не слишком-то жаждет вникать во все дела. Тебе будет проще, потому что Энкиль характером явно не похож на вашего отца». Но и сложнее тоже, потому что, повторяю, опыта у тебя нет. Вот посиди, подумай, посчитай выгоду от того или иного решения, а я пока схожу к Рихтаре, посоветуюсь». Она легко поднялась на ноги и направилась прочь, а юноши переглянулись. «Колдунья говорит странные вещи», — сказал наконец Анкиль. «Странные, но в них есть смысл», — ответил Аскаль. Брови его сошлись на переносице, он явно размышлял о чем-то неприятном. Скер молчал, потом все же произнес. Какое решение вы бы не приняли? Об одном прошу, не доверяйте Ларсию. Он, может, и делал то, что делал из самых лучших побуждений, только вышло «Сами видите, что именно». «Что?» — не понял он, Киль. «Ты жив, это главное. А будь у тебя другой характер, или не встреться тебе эта девушка, ты стал бы советником. И, может, даже когда-нибудь сознался нам со Скалем кто-то такой на самом деле». М «Да, только могло сложиться и по-другому». Вы опять начали гадать, что было бы, если б все пошло иначе, напомнил я. Пустое занятие. Подумайте лучше о Ларсе и о том, как с ним теперь быть. Отец ваш еще не стар и проживет, надеюсь, долгие годы. И все это время править будет Ларси, кивнул Инкиль. Понимаю, веришь, Шадан, к чему ты клонишь. И к чему же? Отец не хочет править, ему удобно жить так, как теперь, пояснил Аскаль. Не заботьтесь о насущном. Он привык, что Ларси решает за него, доверяет ему даже слишком сильно, но он не уступит трон Энкилю, такого не бывало с древних времен, и поступали так разве что совсем дряхлые или тяжело больные рашуданы, и трон не передавали любимым сыновьям, а не «Вы разве не любимые?» — удивился я. «Раз уж вас всего двое, и скера считать не станем, то неужели ни один ему не по нраву?» — Я уже не вспомню, когда последний раз видел отца не на какой-нибудь церемонии, — проворчал Инкиль. — Когда мы были детьми, он часто навещал нас, дарил что-нибудь, брал с собой на прогулки, рассказывал о разном. Потом не знаю, что с ним случилось. — Ларси с ним случился, — буркнул Аскаль. — Не в нем дело, он с отцом с самого начала правления. Может, отца колдовали? с надеждой в голосе произнес Инкиль, но тут же покачал головой. «Нет, нет, неужели чародеи ничего бы не заметили? Да и сам Ларси, раз уж так хорошо его знает. Вот только если он сам отдал приказ чародеям, то...» «То вы пошли по кругу», — остановил я и вдруг замер. «Постойте-ка, давно ли Рашудан сделался таким вот... безразличным?» Уже изрядно переглянувшись с братом, сказал Аскаль. «Мы как раз входили в возраст, и скер был совсем маленьким». «Нет, это явно меньше тридцати лет», — прикинул я. «Но ведь Рошудан живет во дворце и редко появляется на люди, а дворец хорошо защищен от враждебной магии. Это точно». «Вдруг...» «О чем ты так задумался, веришь, Шадан? окликнул Анкиль. «Пытаюсь понять, что если на вашего отца подействовало проклятие», — ответил я. «Очень уж похоже описанное вами на то, что творилось со мной». Я тоже не желал ничего делать, проводил дни в праздности и даже не осознавал этого. — Покуда я не дала вам пинка под хвост, — закончила незаметно подкравшаяся Фергия. — Отличная мысль, веришь. — Только он не дракон, — сказал я. — Ваша кровь в нем точно есть, хоть капля, но есть, уверена, — заявила она и уселась напротив. — Возможно, человеку достаточно и такой малости, и если наш враг накрыл проклятием весь адмар, то... — Почему же оно не подействовало на нас? — перебил Аскаль. — Ведь мы его потомки. Фергия развела руками. — Мы непременно это обдумаем, только немного позже. А пока посмотрим, как Рашудан отреагирует на цветущие ветви из волшебного сада. Может, в нем проснется хоть какой-то интерес к жизни? — Хотелось бы надеяться. — невесело усмехнулся Инкиль и добавил в полголоса. — Потому что дать от Супинка я не решусь.